Глава 32. Дорога до Кисловодска прошла в разговорах с Макаром и сне под перестук колес. Сначала, чтобы освободить помощников, Саша сделал необходимые покупки, радуясь, что денег теперь было достаточно. Последнее, что они забрали, — заказ из ателье, где хозяйка уже ждала Сашу не только за тем, чтобы получить оплату, Ну и показать новинки, обсудить новые интересные наброски. «Вы были так любезны, Варвара Семеновна, что выполнили заказ без предварительной оплаты и согласились предоставить мне место у вас для собеседования с претендентками». Саша с улыбкой приняла из рук хозяйки кружку чая и развернула конфету. «Что вы, милочка!» — она засмеялась и махнула пухлой ладошкой. «Если бы вы не явились, во что я не верила». Эти костюмы ушли бы за хорошие деньги. Я как раз хотела поговорить с вами и купить право на пошив таких же». Явно женщина переживала за эту тему, но все же решила перейти к ней сразу. «Прожжённая торговка, не иначе, ведь понимает, что остальное время говорить будем о моих заказах, да и собеседование назначены у нее. Трудно отказать человеку, от которого зависит дальнейшее сотрудничество», подумала Саша. «Думаю, не проблема. Только у меня будет одно условие». Саша с улыбкой отпила сладкий и крепкий чай. «Что же за условие?» Заметно было, как Варвара селилась не отпустить улыбку со своего лица. «О, оно совсем скромное!» Саша подалась чуть вперед, будто хочет сказать собеседнице какую-то тайну. Варвара автоматически наклонилась ей навстречу. «Вы оставите на них наш логотип». «вышивку с названием нашей школы». «О, деточка, это вовсе не проблема, только мне в этом случае придется отказывать в таких заказах лечебницам, а у нас их здесь, как вы знаете, превеликое множество», — выпалила она. Но Саша понимала, что не к ней должны были прийти заказчики, а она сама планировала пробежаться по всем этим пансионатам. «Ничего страшного, скоро женщины узнают, узнает, что купальники продаются только у вас». А предпосылки к этому уже есть. Съедут мои первые гости, и заезжает группа больше в два раза. Пансионаты за опт попросят скидку, а вы сможете торговать по какой хотите цене. А я с вас денег брать не стану. Вы просто будете делать мне двадцатипроцентную скидку. Думаю, она не заставит вас даже поприжаться, поскольку маржа ваша больше ста процентов». Тихо и медленно ответила Саша. «А вы хорошо» осведомлены протянула варвара и саша увидела в ее глазах не только азарт но и уважение да это просто варвара семеновна а уже потом к вам придут и лечебницы сами и вы сможете сами называть цену закончил саша если вы согласны можем поговорить о брючках которые тоже думаю скоро войдут в моду откуда вы знаете удивилась варвара «У нас девушки учат новые танцы, и они привезут их в столицу. А еще привезут описание новой одежды для танцев. Думаю, она станет не только танцевальной». «Итак, вот». Саша вынул из сумочки рисунки. Обычные спортивные брюки на шнурочке, зауженные к низу. Единственное, что хотела добавить к этому Саша, они должны быть самых ярких цветов, без принтов. «И на них вы тоже хотите вышивать логотип?» Варвара что-то подписывала здесь же на рисунке Саши. «Да. И сейчас уверилась в том, что буду отдавать девушкам эти наборы вместе с купальниками. Заложу стоимость в стоимость путевки и вуаля! Девушки носят мои вещи и чаще вспоминают о нашей школе». Саша подняла ладони и улыбнулась. «Александра, вы умны не по годам. Впервые вижу такую интересную молодую особу». У вас массы идей. Не поделитесь парой ненужных вам. Варвара Семеновна долила чай в кружку Саши. Может быть. Пока у меня их нет, но, думаю, будут. Тогда давайте перейдем к тканям, иначе вашим собеседницам придется ждать. Первое назначено через полчаса? Хозяйка Ателье посмотрела на большие часы над раскроечным столом. Вы правы. Саша поднялась следом за хозяйкой, и они проследовали к рядам образцов. Первая девушка, которая пришла на собеседование, подходила Лаврентичу идеально. Все, как он просил, да и опыт преподавательской деятельности имела немалый. Но Саша почему-то никак не могла согласиться с этим его описанием. Что-то отторгало его просьбу, а что, она не могла понять. Вторая, более раскрепощенная, активная и по возрасту наиболее подходящая Лаврентичу, имела двоих детей. Жить вдали от большого города была согласна, и замуж выйти была не против. Саша обещала, что свяжется после того, как обдумает беседу с каждой претенденткой. Третья, четвертое и пятая тоже не вдохновили Сашу. Она уже была отчаялась и решила взять ту вторую, когда в ателье влетел... «Рыжий ураган». Да, именно так можно было назвать женщину с мальчиком лет шести, который не отставал от пухлой, миловидной женщины в синем пальто и светлой шале. «Простите, мы чуть опоздали. На дорогах творится черти что!» Ураган осматривался в поисках лица, с которым она договаривалась о встрече. «Вы Александра?» Остановив одну из швей, спросила женщина, на ходу снимая пальто. «Я Александра». Саша подняла руку, чтобы обозначить свое местонахождение. Иван, веди себя пристойно, но в обиду не давай, быстро протараторила рыжеволосое бестие, оставив мальчика в центре зала, и побежала к Саше. Простите, еле поймали коляску. В город, говорят, приехали на станции, и весь транспорт сейчас занят ими. Она плюхнулась на стул напротив, поправила воротничок на платье и посмотрела на Сашу так, как смотрят дети на родителей в ожидании подарка. «Рада, что вы добрались. Я уезжаю сегодня в девять вечера, так что можете не беспокоиться об опоздании». Начала Саша, но ураган и не думал беспокоиться вовсе. «Вот и хорошо. У нас за дверью стоит багаж, да и возницы я велела подождать, так что доедем до вокзала с ветерком». Ни капли не сомневаясь в выборе Саши, ответила женщина. «Я...» Александра Прохоровна Уманская, хозяйка поместья, которая теперь стала школой развития. Возможно, вы слышали о пятигории? Нет, не слышала, но ведь и место красить человека, как говорится. И если у вас такие же добрые намерения, как и у меня, уверена, все будет хорошо. И у меня большой опыт в преподавании, я много работал учителем музыки, учителем танцев, также владею минимально необходимыми знаниями о живописи и других видах искусства. Музицирую, прилично вышиваю и много еще чего. Человек-оркестр захватил внимание не только Александры. Она заметила, что большинство сотрудниц ателье, как и его хозяйка, внимательно слушают женщину, которая словно заполнила собой все это огромное пространство. Претендентка была настолько энергична и так заряжала всех своим темпераментом, что люди не могли оторвать глаз от нее. Большинство просто улыбались. А кто-то даже оставил свою работу, чтобы подойти поближе и посмотреть на источник этого прекрасного настроения. Саша прислушалась к себе и поняла одну важную вещь: она ее не раздражает, хоть и не дает вставить ни слова. И даже тот факт, что за дверью стоят ее чемоданы и она с ребенком может отправиться во своиаси, не заставлял ее жалеть. Что-то было в ней такое, от чего невозможно было отказаться. «Простите, я перебью вас», — громко сказала Саша. «Как вас зовут?» «Елизавета Глебовна», — быстро ответила та и продолжила о своих знаниях и умениях, а Саша разглядывала ее белое лицо с синими глазами, губами-бантиком, веснушками, которые она, вероятно, пыталась скрыть пудрой. А когда она поворачивалась так, что лучи зимнего солнца из окна освещали ее сзади, то рыжие кудрявые волосы вокруг лика горели, как окладные кони